э н н е т Блайтон. Тайна пропавшей кошки. Читает актриса Алла ч о в ш и к Глава первая. Парень по соседству. Бетси была сама не своя от волнения. Ее старший брат Пип наконец-то возвращается домой на летние каникулы. Его не было дома три месяца. Это же целая вечность. И вот теперь они снова увидятся. Завтра приезжает Пип, а послезавтра Ларри и Дейзи. Радостно сообщила она маме. Мамочка, как же я соскучилась по ним! Наконец-то мы опять соберемся вместе. Ларри и Дейзи, друзья Пипа, тоже были старше б е т с и но обычно принимали ее в свою компанию и разрешали ей участвовать в разных играх и затеях. На весенних каникулах они вместе с Фатти, соседским мальчиком, хозяином симпатичного песика, играли в сыщиков. Им удалось раскрыть загадочные преступления. Они узнали, кто поджег коттедж в саду мистера Хика. Ах, мамочка, вот если бы и в этот раз произошло какое-нибудь таинственное преступление, чтобы клуб сыщиков снова смог что-нибудь расследовать, мечтательно произнесла Бетси. Но мама только снисходительно улыбнулась. Уж не думаешь ли ты, Бетси, что ты и твои друзья и впрямь стали сыщиками? Брось эти фантазии. Действительно, вам тогда удалось догадаться, кто поджег коттедж, но вышло это совершенно случайно. Давай-ка лучше одевайся поскорее, нам пора идти встречать Пипа. И вот Пип снова дома. Он обошел весь сад вместе с сестренкой, и ему казалось, что он не был здесь несколько лет. Бесси непрерывно щебетала, как неугомонная птичка синичка. Она была на седьмом небе от счастья, хотя старший брат не особо обращал на нее внимания. Ах пип, послушай пип, завтра приезжает л а р и Дейзи. Бетси просто задыхался от радости. Пип, слушай пип, а мы ведь будем снова играть с ы щ и к о в правда? Ну конечно же, если будет что расследовать. Кстати, Бетси, забыл тебе сказать, Фати тоже будет здесь на каникулах. Его родителям так понравился нас Петр с в у д е когда они гостили тут весной, что они купили небольшой домик, и Фати скоро приедет сюда вместе с мамой и папой. Услышав эту потрясающую новость, Бетси запрыгала от восторга. Ах, Пип, как же это чудесно! Фати ведь приедет не только со своими мамой и папой, но и с Бастером. Ну, разумеется, кивнул Пип. Значит, мы снова соберемся тут все вместе. Фати ужасно милый, он всегда был так добр ко мне, и песик у него такой славный. Я так полюбила их обоих. Скоро, б ы они приехали. А откуда ты узнал, что Фати будет здесь? Он написал мне. Ответил Пип и достал из кармана смятый листок. На, прочти его письмо. Между прочим, он передает тебе привет. Бетси торопливо раскрыла листок ленованной бумаги. На нем твердым аккуратным почерком было написано: "Дорогой Пип, пишу тебе, потому что у меня есть важная новость. Мои родители купили дом не подалеку от вашего, так что скоро мы встретимся. Я приеду в Петерсвуд на к а н и к у л ы вместе с мамой и папой." Хорошо бы летом снова произошло какое-нибудь таинственное происшествие, чтобы мы еще раз стали сыщиками. В прошлый раз у нас отлично получилось. Передает меня привет Бетси. Я зайду к вам, как только мы приедем в Петерсвуд. Твой Фредерик Алджернан Тротвиль. Интересно, почему он не подписался просто Фатти? Разве это не глупо подписываться Фредерик Алджернан Тротвиль? Фатти иногда ведет себя глупо. Пожал плечами Пип, надеясь, он стал меньше задаваться. Ларри и Дейзи прибыли на следующий день и едва успев в ы п и т ь ч а ю помчались к Пипу и Бетси. Наконец-то друзья снова были вместе. Когда они все уселись в беседке, старшие принялись обсуждать уроки, учителей и школьных приятелей, и Бетси почувствовала себя лишней. Школа она еще не ходила и не могла поддержать разговор. Вздохнув про себя, она в который раз подумала: ну почему мне всего лишь восемь? Ларри целых тринадцать лет, п и п а и Дейзи двенадцать. Скорее бы стать взрослой. Между тем, пока они болтали и смеялись, в друг раздался скрип к а л и т к и потом цоканье коготков по садовой дорожке. И вот уже маленький черный с к о т ч т е р ь е р с радостным лаем п о л й влетел в беседку. Бастер, это же Бастер! Иди скорей ко мне, голубчик к а к о й т ы умницей красавец, скучал по нам, Бастер! На перебой кричали ребята. Пес скачил на колени Кларе, дал лапу Дейзи и лизнул Бетси в нос. Все так обрадовались Бастеру, что даже не заметили его хозяина, который появился на садовой дорожке в след за своей собакой. п е р в а й увидел его Бетси и с радостным визгом бросилась к своему дорогому другу и крепко обняла его. ф а т т и просиял от радости. Бетси была его л ю б и м и ц е й Остальные ребята, улыбаясь, помахали ему из беседки и крикнули: «Привет, ф а т т и Алларис просил. Как твои успехи в школе? Все в порядке? Еще бы, п р и о с а н и в ш и с ь ответил Фати. Я был в отличной форме. Фати в своем духе усмехнулся. Пип отличник отличился отличной формой. Скромности тебе не занимать. Завидуешь, старина? Рассмеялся Фати. Боюсь с б заклад, что ты был хорошим хорошистом, а до отличника не дотянул. Как чудесно было, растянувшись на зеленой травке, греться в теплых солнечных лучах. И значит, что впереди целых два месяца совершенно свободного времени, никаких уроков, никаких контрольных, никаких домашних заданий. Что может быть лучше летних каникул? Какие новости, Бетси? Поинтересовался Фаття. Как насчет загадок таинственных происшествий и расследований? Сыщики снова в сборе и готовы к новым свершениям. Бетси вздохнула и покачала головой. Никаких загадок, тайны происшествий. Представь себе, я уже месяц не видела. Наш в а н н у к а разойдись. Ребята дали такое прозвище деревенскому полицейскому мистеру Гуну, который чуть что сразу всех разгонял. Он терпеть не мог детей, потому что они вечно путаются под ногами, и они платили ему той же монетой. Да, похоже, ничего интересного в п е т е р с в у д е все это время не происходило. Развел руками пип. Но Бетси вдруг радостно воскликнула: "Вспомнила! Все-таки у нас есть новости. У нас появилась новая соседка." Ребята заинтересовались. Дом по соседству пустовал уже много лет. Кто ж там поселился? Новая соседка. переспросил Пип. Кто же она? А дети у нее есть? Нет, кажется, нет. Пару раз я там видела какого-то мальчишка, но он, кажется, приходил поливать цветы и п о л о т ь грядки в саду. Я слышала, как он насвистывал какую-то песенку. У него получалось очень красиво. О, кстати, у этой соседки живут кошки. Очень много кошек. Неужели? удивился Пип. А Бастер услышав хорошо з н а к о м о е с л о в о на в о с т р е л у ш и й глухо заворчал. И что это за кошки? У них длинные темные мордочки, лапки и хвостики, ответила Бетси. А шерсть как красивого кремового цвета. Похоже, это сиамские кошки, решил Ларри. А глаза у них какого цвета? Наверное, голубые. Не знаю, пожала плечами Бетси. Я видела их только издалека. и не заметил, какие у них глаза. вообще-то у кошка они обычно зеленые. а вот у сиамских к о ш е к они голубые, сказал ф а т и я точно это знаю, потому что моя тетя сиамская кошка очень красивая по кличке п а р в а т и эти кошки породистые и очень дорогие. хотелось бы на них как нибудь с г л я н у т ь заинтересовалась Дези. кремовая шкурка, темные лапки, голубые глаза. наверное, они очень симпатичные. батя, как зовут их хозяйку? Кажется, леди Кэндлинг. Я ее ни раз у не видела. Говорят, она часто уезжает, дом почти не бывает. Дети смолкли. Солнышко пригревало все жарче, всех разморило, глаза слепались. Бастер, который вначале прыгал возле ребят и пытался лизнуть то одного, то другого в лицо, тоже успокоился, и улегся на травке. Вдруг из-за забора послышался красивый мелодичный свист. Это тот самый мальчишка, прошептала Бетси. Как хорошо насистывает, правда? Ларри поднялся, подошел к забору, залез на большой цветочный горшок и заглянул в соседний сад. Возле грядки стоял мальчик лет пятнадцати, румяный, круглолицый, синеглазый. Он удивился, увидев над забором голову Ларри. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Привет, наконец сказал Ларри. Ты тут работаешь? Ты садовник? п р и н е к белозубо улыбнулся. Нет, я только помогаю садовнику мистеру Склокингу. Это такой старый в о р ч о н н о с к р ю ч к о м вечно всем недоволен. Ларри подумал, что этот садовник, судя по всему, мало приятный тип, и такая фамилия ему очень подходит. Слушай, а можно нам как-нибудь зайти взглянуть на кошек леди Кэндлинг? Это ведь настоящие сиамские кошки? Да, сиамские, они очень красивые. Посмотреть на них можно, но только когда мистер Склокинга не будет поблизости. Он почему-то считает этот дом и сад своими и распоряжается тут как хозяин. Заходите завтра после обеда, можно прям о через забор. Склокин завтра не собирался приходить, а девушка, которая присматривает за кошками, не будет против. Ее зовут мисс Хармер. Отлично, договорились. А тебя как зовут? Но прежде чем пареньок успел ответить, из-за кустов раздался сердитый голос: "Люк, эй, Люк, ах ты бездельник, почему здесь до сих пор валяется этот мусор? Я еще вчера велел тебя убрать его." Люк испуганно оглянулся, положил тяпку на грядку и прошептал: "Это он, Склокинг. Пойду узнаю, чем он недоволен. д о завтра." И он поспешно скрылся в глубине сада. Ларис прыгнул с цветочного горшка и вернулся к друзьям. Я поговорил с этим пареньком. Он помощник садовника, зовут его Люк. По-моему, он славный малый. А мы и правду сможем посмотреть на кошек. б е с т и захлопала в ладоши. Я слышал, он сказал, чтобы мы приходили завтра после обеда. Да, завтра мистер р а с к л о к и н г е не будет в саду. Мы перелезем через забор и пойдем смотреть на кошек. Только Бастер не будем брать с собой, а то от к о ш к а останутся только лапки и хвостики. Бастер снова заворчал при слове кошки. Кошки, вот еще не хватало. Несносные вредные звери, к о к т и с т ы е шипящие, трусливые. И какого от них нет толку. Всякий уважающий себя пес знает, что годятся они только для одного, чтобы гонять их по двору.